Ну как только Валли отомощём, потом пришла сестра Галенза, которая приехала к нему из Манчестера, чтобы в отсутствие его жены присмотреть за детьми. Тогда он вышел, подумал, что надо же родственникам поговорить, направился в артистическое мистера Дарси, но его ещё не было. Он любит смотреть спектакль из-за кулис. Вот и ушёл пораньше на сцену. Тогда я заглянул к Сьюзен Сноу. которую всю трясло, потому что мистер Винси опять не сдержался. И когда Мисс Фарадей случайно испачкала на сцене ему костюм гримом, цикнул на неё прямо во время спектакля, мол, это не в какие ворота или что-то в таком же духе. Мисс Фарадей теперь и ерунды достаточно, к помок нервов. Вот она и вернулась в уборную вся в слезах. Мистер Дарси её провожал, она еле на ногах держалась. Они с Сьюзен успокаивали её. Он вроде очень ругал мистера Винси. Мы, значит, поговорили с Сьюзен о том, как в течение всего антракта она сидела с мисс Фарадей, а затем проводила её до сцены. Ну, а потом спектакль кончился, и мистер Винси не вышел раскланиваться. Все это очень рассердило, но никто и слова не сказал. В конце концов, это его дело. Мы с Сьюзен стояли около артистической, а когда мистер Гарси пришёл со сцены вместе с мисс Фарадей, я подождал в коридоре, пока меня позовут. Сложил его театральный костюм, щёткой почистил тержак на нём и подал пальтё. Мистер Дарси после этого спектакля разгримировывается немного дольше, чем мисс Фарадей. Он играет без маски и грим накладывает на всё лицо. Когда он разгримировался, я тоже был готов. Он умылся и посощал к мисс Фарадей. Мисс Фарадей была уже одета, они вышли вместе, а я ещё подождал в коридоре. Там же был муж Сьюзен, милкорм Сноу. Он у нас поднимает занавес. С ним ещё Джон Найт, суфлёр. Потом вчетвером мы вышли из театра и двинулись к ночному катализатору, так как Сюзин тоже свято верит, что судьба в конце концов улыбнётся ей. Вот и играют они в можем по отдельности. Из ваших слов следует, что не после спектакля и во антракте вы минуты не оставались в одиночестве. Рацин задумался. Выходит так, господин инспектор, ни минуты так ущечилась. Хорошо. А теперь давайте мне маску мистера Винци. Сейчас, господин инспектор, Рашин встал и подошёл к шкафу, открыл его и даже не глядя протянул руку, пошарил немного в шкафу, потом сунул туда голову. Наверное, мистер Винци положил её куда-нибудь в другое место. Он посмотрел по сторонам, подошёл к туалетному столику, выдвинул ящик, постоял в растерянности, наклонился. Ни под шкафом, ни под кушеткой её нет, сказал Алекс. Тогда где же она может быть? спросил Рашин.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 Богародиц Джо, я веду себя по отношению к тебе лояльно. Я не подумал об исчезновении маски. Ты же с самого начала знал об этом. Но должно же это что-нибудь значить. Где она? Почему ты не хотел, чтобы я продолжал его допрос? В конце концов маска может оказаться очень важна для следствия. Если она была на Винси, когда он сюда входил, а потом, кроме убийцы, врачейсической никого не было, маску мог забрать только убийца. Зачем? Ещё Зачем тебе надо было, чтобы я прервал допрос? Я верю тебе, Джо. Ты ещё никогда не оставлял меня в дураках. Но я всё-таки чиновник, отвечающий за ведение следствия. Я пока ещё мало знаю, это правда. Такое впечатление, что у тебя есть что-то на уме. Я хочу верить, что так. В любом случае, важно одно схватить убийцу и передать его в руки правосудия. У меня нет никаких чисто либеровых мотивов, если говорить о сотрудничестве с тобой, но Но я всего лишь скромный наблюдатель, ищущий тем до своих книг. Это ты арестовыешь убийцу. Ты из-за меня здесь в своём деле, не мне же ты своей славой обязан. Это наша с тобой общая игра, Бен. Только мы вдвоём и знаем об этом. Но на сей раз, как мне кажется, я увидел правду раньше тебя. Разреши мне ещё час или два не делиться этим с тобой. Ты ведь и сам в состоянии напасть на след, а кроме того, я могу ошибаться.